Время появления в России жидовства определить весьма трудно. Уже в первые века нашей истории мы находим жидов в Киеве и, по-видимому, в других важнейших городах. Они являются там с обычными своими чертами, то есть в качестве ростовщиков и арендаторов, которые берут на откуп разные отрасли княжеских доходов, а также в качестве торговцев и, между прочим, торговцев рабами. Можно полагать, что в Киевской Руси до монгольской эпохи евреи были колонистами с юга из Тавриды и других областей прежнего Казарского царства, в котором, как известно, двор и высшее сословие исповедовали иудейскую религию. Эти древнейшие еврейские колонисты отчасти принадлежали к отделу караитов или караимов. То есть к тем евреям, которые в чистоте держатся Пятикнижия Моисеева и отвергают Талмуд или позднейший, накопившийся в течение веков, мутный сборник всякого рода религиозных и житейских толкований и обрядовых наставлений. Раскол подобный распадению мусульман на шиитов и суннитов. Но эта еврейская колонизация, направлявшаяся с юго-востока, была незначительной в сравнении с тем приливом жидов-раввинов-талмудистов, которые стали приходить с запада из Германии, Богемии и Венгрии, откуда большое число их изгонялось или само выселялось вследствие жестоких гонений, поднятых особенно в эпоху крестовых походов. Колонисты эти стали находить убежище в польских областях, где потом сумели приобрести или, собственно, купить себе покровительство некоторых удельных князей. Так Болеслав Благочестивый, герцог Калишский, в 1264 году дал им льготную грамоту на разные права и вольности по содержанию своему весьма сходную с такой же грамотой от Такара короля чешского, данную пражским евреям в 1254 году». Подобные же грамоты получили они от герцогов селесских. Когда Польша объединилась, сии привилегии стали распространяться на все польские области. В этом отношении особенно выдается покровительство, оказанное евреям со стороны последнего короля из дома пястов, то есть Казимира Великого. Некоторые польские историки XV и XVI века говорят, будто главной причиной его покровительства евреям была привязанность к одной красивой жидовке по имени Эсфирь. Возможно, что эта привязанность только подкрепила благосклонность Казимира к евреям, но подтверждение льготных грамот с его стороны началось ранее знакомство с Исфирью. Евреи, переселявшиеся из Германии в Польшу, отсюда двигались далее и переходили в Западную Русь, где в свою очередь приобретали покровительство некоторых местных князей. Особенно радушно принимали их... В своих областях Даниил Романович Галицкий и его преемники, опустошенные татарами города, они старались наполнить не одними русскими жителями, но также немцами, армянами и жидами. Когда же не только Галицкая Русь вошла в состав польского королевства при Казимире Великом, но вскоре и все литовское великое княжество вступило в унию с Польшей, тогда переход еврейства в Западную Русь облегчился еще более». В Литовской Руси древнейшими законодательными памятниками, определяющими положение здесь жидовства, являются льготные грамоты Витовта, данные Трокским, Брестским и Гродненским евреям в 1388 и 1389 годах и по содержанию своему близко подходящие к помянутым выше льготным грамотам чешским и польским». Грамоты Витовта, в свою очередь, подтверждались и слегка видоизменялись его преемниками. Таким образом, они легли в основу юридического положения евреев в Западной Руси XV и XVI веков. Положение сие на основании названных грамот представляется в следующем виде. Первая и самое важное привилегия литовских евреев заключается в том, что они считаются непосредственными подданными великого князя литовского, следовательно, они люди вольные и вельможи, несмотря на некоторые попытки, не могли распространить на них крепостное право. По важнейшим, то есть по уголовным делам, они наравне со шляхтой и всеми свободными людьми подлежат суду или самого великого князя или местного великокняжеского старосты». Этот староста или его заместитель, под староста в грамотах даже прямо называется жидовским судьей. По делам религиозным и по взаимным гражданским спорам, евреям предоставлено право судиться самим между собой, и местом этого собственного суда служит у них по преимуществу синагога. Таким образом, они получают возможность жить отдельными самостоятельными общинами». Местная еврейская община, имевшая свой молитвенный дом или синагогу, свое особое кладбище и свою школу, называется в грамотах «сбор», то есть «собор» или «сбор жидовский», впоследствии «кагал». Евреям предоставляется свобода их вероисповедания, за ними признается имущественная и личная неприкосновенность, так что человек, причинивший еврею смерть или какое насилие, наказывался по общему земскому праву как за убийство или насилие шляхтичу.